Глава 4. Запахнув пол и халата, Адер вышел из ванной. Посреди спальни стоял костюмер, держа на плечиках лиловую поплиновую сорочку и костюм из тончайшего кашемира цвета «Лягушка в обморке. На ковре поблескивали темно-бордовые кожаные полуботинки. Прошлепав домашними туфлями по паркету, Адер переступил порог огромной гардеробной и пробежался взглядом по многочисленным шкафам. «Где моя льняная рубашка? И где мои сапоги?» «Последнее время вы одеваетесь как представитель среднего класса», прозвучало за спиной. Адер обернулся. Окинул взглядом костюмера, облаченного в узкие серые брюки и коралловую блузу с воланами вместо воротника и манжет. Посмотрел на желтые штиблеты с черными шнурками. К какому классу ты относишь себя? Я интеллигент, мой господин. Интеллигенция — это общественная группа, а не класс. Интеллигенты сами по себе, классы сами по себе. Вот как! Разбираешься в классовой структуре общества? Костюмер вздернул острый подбородок. «Я окончил высшее училище стилистов!» Адер хохотнул. «Напомни свое имя!» «Македор, мой господин!» Адер заложил руки в карманы халата, качнулся с пятки на носок. «Скажи, Македор, ты видел в Тезаре учителей, ученых или врачей, одетых как ты?» «Так одеваются артисты перед выходом на сцену!» «Совсем недавно вам нравился мой стиль и нравилось то, что я вам подбирал. Стиль моей жизни изменился. Положение осталось. Попробуй совместить. В противном случае я откажусь от твоих услуг». Македор втянул голову в валаны. «Где моя любимая рубашка?» — спросил Адер. «Вельма утюжит». На пороге комнаты возник запыхавшийся секретарь. «Мой правитель». Прибыл граф Юстин Ассис. Вовремя. Найди маляку. Она уехала, мой правитель. Уехала или ушла? Уехала с маркизом Бархатом. Вовремя. Повторил Адер и выдернул из рук Македора плечики с костюмом. Я последний раз одеваюсь как клоун. Прикажи вельме поторопиться и пусть начистит мои сапоги. Доктором юридических наук, профессором университета правосудия в Маншере оказался красивый молодой мужчина, брови в разлет, выпуклые губы, подбородок с ямочкой, одетый в строгий деловой костюм. И никаких заигрываний с модой. Такому уводить бы дам из подноса кавалеров, а не корпеть над уголовными и гражданскими делами. Объяснив причину задержки с приездом, В университете горячая пора, сессия. Граф Юстин Асис крестил на груди руки и тем самым возвел барьер между собой и правителем. Адер внутренне напрягся. Достал из стола несколько листов, положил перед графом. «Хочу услышать мнение профессионала». Асис долго читал и еще дольше потирал подбородок изящными наманикюренными пальцами. Наконец отложил бумаги. «Суд занял сторону графа Вальбе. Это все, что я могу сказать». Адер сжал под столом кулак. «Это я и сам понял. В вашей стране нет законов». «В моей? Разве порубежье не ваша страна?» «Моя. Здесь у меня родовой замок, но я вынужден жить с супругой в Маншере. А все потому, мое правитель, в порубежье никому не нужен справедливый суд». Граф постучал ногтем по документам. «Это неопровержимое доказательство моих слов». «Мне нужен справедливый суд». «Вам нельзя идти против знати, вам не на кого опереться». «Знатных людей несколько сотен из 40 миллионов населения страны». «Отнимите из 40 миллионов несколько сотен, и у вас останется толпа нищих, убогих, необразованных и бесправных». «Пока в порубежье не сформируется гражданское общество, пока не появится ни окрепнет средний класс, вы будете лавировать между низами и верхами». Гражданское общество невозможно без правового государства. А правового государства никогда не будет, пока такие, как вы, разглагольствуют о справедливости в университетах чужих держав. Там, за границей, вы рьяный поборник законов, вы карающий меч правосудия, вы самочестность и беспристрастность. А на самом деле вы пустослов. Нет ни стремлений, ни дел, которые бы вас украсили». «Вас украшает безупречный костюм, идеальный маникюр и учёное звание, заработанное болтовнёй», — выпалил Адер на одном выдохе и порывисто откинулся на спинку кресла. «Вероятно, я зря оторвал вас от более важных разговоров. Вы свободны». Асис принял гордую позу. «Моё служение чужой державе — это вынужденный поступок, мой правитель» зазвенел обида его голос. «Не моя вина, что я не нужен Родине. И где бы я ни зарабатывал себе на жизнь, душой и сердцем я здесь, в порубежье, в доме, который построил мой прадед, в котором я родился и вырос. И если вы забыли, я одним из первых поклялся идти за вами». «Так докажите, что я ошибся. Займите кресло моего советника». «Когда я должен дать ответ? Сейчас или никогда?» Юстин повозил бумагами по столу, делая это скорее машинально, чем осознанно. «Пересмотр решения суда по делам графа Вальбы спровоцирует возмущение среди дворян. К вам потянутся родственники всех осужденных в надежде получить оправдательные приговоры. Отклонение их требований вызовет волнение в народе. Стоит ли говорить о дальнейшем развитии событий?» «Прислушайтесь ко мне, как знатоку своего дела. В данное время и в данной ситуации надо отгородиться от ошибок прошлого и не допускать подобных ошибок в будущем. Только так можно искоренить несправедливость в судебной системе. В противном случае страна погрязнет в разбирательствах и склоки. Что сделано, то сделано. Считайте, что этот дом сгорел, и его не восстановишь. Необходимо строить новый». Глядя перед собой, побарабанил пальцами по документам. «Вы готовы к сужению тотальной власти государства?» Поразмыслив, Адер ответил, «Если это не приведет к сужению моих прав и возможностей. Правитель, обладающий незыблемым и непогрешимым авторитетом, владеет бескраничной и безоговорочной властью. Ваш авторитет зиждется на авторитете отца. Ваш костюм ярче ваших дел, но ваша горячность вызывает неподдельное уважение». «Надеюсь...» Ваше желание добиться законности и справедливости в чужой вам стране – не пустые слова. Дайте мне несколько дней, чтобы я закончил все дела в Маншере. Когда за графом закрылась дверь, Адер сжал кулаки и до боли в скулах стиснул зубы. Чужая страна бичует его, как ленивого и глупого пасынка. Через час Адер положил перед секретарем список титулованных дворян и приказал вызвать их в замок. А еще через час сверкающий серебром автомобиль, сопровождаемый машиной охраны, полетел в бездольный узел. Расположившись за столом, Анатан подпер кулаком щеку и принялся просматривать записи. С начала реконструкции приисков блокнот стал единственной книгой, которую он читал перед сном. На первой странице была выведена цифра «Сумма удержанных штрафов из жалования рабочих». Все последующие страницы, соответствующие дням, начинали со знака «минус». Это потрачено на лопаты, это на фонари, это на передвижную кухню с бесплатными обедами, шланги, страховочное снаряжение, строчки, строчки. Зажимая в зубах карандаш, Аннатан недовольно кряхтел. С такими темпами денег хватит на пару недель, не более. А сколько еще всего надо? И яр куда-то запропастился. Обещал приехать, но, видимо, правитель озадачил его другими вопросами. А заявиться непрошенным гостем в замок, где, по словам Яра, он обитал, Анатан не мог себе позволить. В голове витали кручинные мысли. Одолевали сомнения в серьезности намерений инспектора и, соответственно, правителя. Темноту за окном прорезал свет фар. Раздался звук затормозивших шин. Анатан, подхваченный волнением, выбежал из дома. Прижимая к себе локтем большую коробку, Яр пересек двор и, влетев на крыльцо, потряс Анатану руку в приветственном пожатии. «Заждался?» «Заждался!» Выдохнул он и посмотрел на людей, в дымчато-серой форме замерзших возле калитки. Позади них виднелись два автомобиля. «Ты не один?» Приставили охранителей. «О, вот ты правильно! Нечего по узлу разъезжать в одиночку!» А на танке в ком указал на дверь. «Пусть! Заходят! Потеснимся!» «Переночуют в машине!» Бросил Яр и вошел в дом. Из смежной комнаты появилась Тася, сонная, с отпечатком ладошки на щеке. «Радость-то какая!» Защебетала она, торопливо застегивая халат. «Сейчас баньку истоплю, картошечку поставлю». «Банька в следующий раз, а вот картошки я бы поел» сказал Яр. Анатан похлопала его по плечу. «Мы тебя малосольными огурцами угостим. Небось в замке-то малосольные огурочки не подают?» «Не подают. Я мигом», — проговорила Тася и скрылась в кухне. «Я же приказал увести семью», — прошептал Яр. «Тася оставила детей у тетки и вернулась», — прошептал в ответ Анатан. «Твой дружок жив». «Знаю». Крикс определил его в искупительное поселение строгого режима. Приковал койки в лазарете. «Ну, смотри, Анатан». «Смотрю!» Яр положил коробку на стол. «Гостиниц, Али!» Протянул наручные часы с компасом. «А это полу!» Анатан повертел часы в руках, посмотрел замысловатое клеймо на циферблате. «Нет, Яр, такие подарки нам не по карману!» «При тут ваш карман?» Мы не сможем такие же подарки дарить тебе. Что за ерунда? Мне не нужны от тебя подарки. Не в обиду, но не хочу быть должником. Хорошо. Если подарок задевает твое самолюбие, верни его, но не мне, а дарителю. Анатан перевернул часы, зарделся, как молотка на брачном ложе. Еще бы. На задней крышке выгравирована надпись. Полу- «Сыну Анатана Гравеля, отправителя порубежья Адера Каро. «Надеюсь, против куклы для дочки ты не будешь возражать?» Произнес Яр и вышел из дома. Как месяц назад он сидел на крыльце и заставлял себя вслушиваться в ночную тишину. Поведение простолюдина удивило и задело одновременно. Адер... Привык одаривать по поводу и без любовниц, друзей, родственников, и каждый раз его ценные знаки внимания принимались как должное. Впервые в жизни желание сделать подарок было продиктовано сердцем, а не долгом или тайным умыслом. Но чистый, искренний порыв его души никто не оценил. Анатан сел рядом, сжала Адеру колено. «Прости меня!» Адеру усмехнулся А кто-то говорит, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. «Мы не привыкли к подаркам», — оправдывался Анатан. «Нет, конечно, мы что-то дарим друг другу. Мне на именины обычно калоши дарят, а на Новый год теплое и споднее. А знаешь, почему так? Именины у меня осенью, а Новый год зимой!» Прикрыл ладонью лицо. «Я несу такую чушь». Посидел, повздыхал в пятерню. И подарки у нас все такие ну, нужные. Мы не привыкли к ненужным подаркам. Всплеснул руками. Ну, что ты будешь делать, а? Совсем мозги усохли. Адер с улыбкой наблюдал за натаном а тот пыхтел, краснел, хлопал ладонью по лбу. Наконец успокоился. Нет, Яр, послушай, часы очень нужная вещь. И компас нужная вещь. Но с ними никуда не пойдешь. Жалко. — Не их жалко, а сынишку жалко. Если царапнет или сломает, или потеряет, он же себя потом всю жизнь корить будет. Ты уж подскажи правителю. Чем проще человек, тем проще подарок ему нужен. А так, что есть подарок, что его нет. Только ты ж ему так подскажи, чтобы не обиделся. — Подскажу. Анатан развернул плечи. Оперся руками на колени. — Пойду. Тетрадочку заветную принесу, посчитаем. Не надо, остановил его Адер. О делах поговорим завтра. Сейчас давай просто посидим. Ночь не такая звездная, как месяц назад. Сотня звезд, не больше. А в сущности, сколько их надо, чтобы наслаждаться видом? Адер силился, вспомнит ночи в Градмире, но будто чья-то рука, как пакет, Колпак накрыла ту часть памяти, в которой бесцельно сгорела жизнь. «Сапфиры у меня в огороде», — тихо прозвучал голос Анатана. «Пришлось молодую картошку всю выкопать, чтобы никто не догадался». «Ну ты даешь». боязно камни на прииски держать. Вчера с Криксом все вывезли, но охрану возле сейфа оставили, чтобы никто не догадался», — повторил Анатан конспираторы. «А что делать?» «Народ у нас, знаешь, какой? Глаз до да глаз нужен!» Анатан потер ладони. «Я в котел теплую одежду скинул, а то, что не день, так кого-то не досчитываюсь!» «Сколько их?» «Было 32, сейчас 19. Трупы из-под водопада каждую неделю вытаскиваю!» Анатан поерзал. «Может, заберешь камни, а?» «Заберу. Только сначала в провал съездим!» «Ага, съездим. Крикс там своих ребят поставил». Когда он успел? «У него в одном месте штопор, в другом мельница. Вот и не дают ему ни сесть, ни голову склонить». «Идите кушать», — послышался из дома голос таси «А потом я за детишками съезжу. Не могу я без них. Жизнь не в радость», — сказал Анатан и поднялся.